Глава двадцать «Ну и зачем ты за нами увязалась?» Уже в который раз воскликнула Чопля. «Вот нахрена ты нам там нужна? Ты же про гнильца услышала и чуть не блеванула. А что там натворишь?» Мы двигались по ночной Москве на Ягандекс-такси. Везущая нас ведьма оказалась неразговорчивой и смотрела только вперед, не особо прислушиваясь к трепету пассажиров. Я готовился к ритуалу пробуждения трупа, а Чопля наезжала на Оксану. Все были заняты. Из магнитолы гнусавый голос исполнителя жаловался на то, что его гоблина-младого закрыли опричники ни за что. И где-то под горою скоро двинет кони мать-старушка. В общем, если слушать подобных шансонье, то может создаться впечатление, что в застенках творятся сплошь честные люди, загремевшие туда по ошибке. Причем все как один любят маму и вольный ветер. Черные верхушки деревьев скользили под днищем летающего транспорта. Редкие лампы на высоких мачтах отмечали места, которые лучше облетать. Ветерок залетал в окно и трепал волосы Оксаны. Она вяло отбрехивалась от чопли. — Я же сказала, что просто хочу это увидеть. Что тут такого? Вы же не запрещали? — Да лучше бы запретили! Нас-то уже ничем не пронять, а ты вот бухнешься в обморок. И что с тобой делать? Рядом на тележку положить и на большой палец бирку с предупреждением надеть?» Продолжала бубнить Чопля. «Какую бирку с предупреждением?» Спросила Оксана. «Чтобы трупоеды не ошиблись и не начали тобой ужинать!» Пикси скорчила страшную рожу. «Чего ты побледнела?» «Ничего не побледнела, это свет так падает. Я все равно не боюсь». Буркнула Оксана. Пикси продолжала бурчать на девушку. Похоже, сейчас она отыгрывалась за то, что красотка недавно на нее наезжала по поводу лентяйства и лжи. И это продолжалось бы еще долго, если бы мы не подлетали к искомому зданию. Такси высадило нас возле пропускного пункта на улице Алябьева. За зарешетчатым окном виднелось полусонное лицо охранника. Редкие прохожие спешили пройти мимо, чтобы не коситься на больничный комплекс, место боли и страдания. Ну да, люди же приносят сюда свою боль и свое страдание в поисках облегчения, а также и умирают тут. Мрачное место, пусть и находится среди окрашенных осенними красками деревьев. Значит так, если будете припираться, то оставлю вас здесь. Мне ваши разборки не нужны, покойникам и подавно. Обернулся я к двум, продолжающим спорить женщинам. — Я и сам смогу узнать то, что мне нужно без вашей помощи и ваших визгов. — Мы не будем визжать! — ответила Чопля и покосилась на Оксану. — По крайней мере, я точно не буду. За остальных ручаться не могу. — Я тоже визжать не буду, — буркнула Оксана. — Вот ни за что не заставите. Как бы всякие разные не старались. Я вздохнул. Ведьмачье чутье мне подсказывало, что не стоило брать этих подружек с собой, что обязательно как-нибудь накосячат. Но и оставить их на улице в полночь я не мог. Тут район не вполне спокойный, могли и обидеть ненароком. Тогда слушаем меня. Делайте вид, что вы немые и глухие. Ни на что не реагируете, мне не мешаете и под ногами не путаетесь. Ничего не трогайте и ничего не касаетесь. Все понятно. «Да!» — дружно кивнули подружки. Слишком быстро кивнули. Так соглашаются в тех случаях, когда согласие вообще никакой роли не играет. То есть можно спросить у пешехода на улице, «Вы согласны, что сейчас хорошая погода?» В ответ точно так же ответят «Да!» и пойдут себе дальше под проливным дождем без зонтика. Ну что же, сделаю вид, что поверил я подошел к двери пропускного пункта, нажал пимпочку звонка и послушал резкую трель. Когда в небольшом окошечке появилась хмурая физиономия, то с улыбкой произнес коронную фразу. «Добрый вечер! Вас должны были предупредить по поводу посещения Эдгардом Южским этого богоугодного заведения. Вежливость — лучшее оружие ведьмака. Не стоило буксовать при первом шаге по территории больничного комплекса». Окошечко закрылось. После этого щелкнула задвижка замка, и дверь открылась, гостеприимно пропуская нас внутрь. Охранник, невысокий пожилой толстячок, в черной мятой форме, сделал приглашающий жест. Мы прошли внутрь, двинулись за отошедшим толстячком и оказались на другой стороне пропускного пункта. Больничный двор был пуст и уныл. Только ветер гонял по асфальту упавшие листья, догорели да тусклые фонари над административными коробками зданий. — Слышал я о таком, слышал. Предупреждали. — В общем, вот сейчас идете прямо метров сто. Там увидите справа трехэтажное здание. Постучите в железную дверь, может быть, даже ногами. Там Кузьмич сегодня дежурит, а он слегка глуховат. Он все знает, так что проводит. Эх, первый раз вижу, чтобы ради студентов ночью двери в морг открывали. Похоже, что вы какие-то важные шишки. Может быть, даже оперативники из имперской охранки? Отец, не стоит спрашивать о том, о чем сам потом захочешь позабыть. Я спецом сделал голос грубее, чтобы он звучал более убедительно. Да? Неужто... «Так серьезно!» — почесал лысеющую голову охранник. «Напомнить предыдущую фразу?» «Ох, все-все-все, молчу. Никуда не лезу. Надо же! Какие молодые и уже оперативники!» Я только покачал головой. Мы с девчонками двинулись дальше. Требуемый корпус нашли быстро. Он ничем не отличался от обычных административных зданий. Грязно-белый кирпич со вставками красного, безликие пластиковые окна, металлическая дверь. Только небольшая табличка «Морг» говорила о том, что здесь не лечат, уже не лечат. В ветвях деревьев подвывал усталый ветер. Он постукивал ветвями друг от друга, отчего казалось, что где-то неподалеку бродит приплясывающий скелет. На стук в дверь никто не отозвался. Я громыхнул сильнее. Если с ноги ударишь, то сможешь и мертвых разбудить, — заметила Чопля. — Ага, только мертвых поднимать мне и не хватало, — буркнул я в ответ. — А разве мы здесь не для этого? — спросила Оксана. — Нет, мы здесь для другого. И я снова начал ботать в дверь. Через полминуты за дверью послышался шорох. Металлический ляск, а после дверь открылась. На нас взглянул крепкий дедок с обширной лысиной. Он уставился сначала на меня, потом на девчонок и протянул неожиданно писклявым голосом. — Вам чего? Тут морг, а не магазин! — Нам и нужен морг! — проворчал я в ответ. — Я Эдгард Южский. Вас должны были предупредить обо мне. Чем-то мне этот дедок не понравился. Ведьмачье чутье подсказывало, что с ним не все так хорошо, как хотелось бы. Не совсем он тот, за кого себя выдает. То ли оборотень, то ли... то ли еще какая пакость. — О каком вине? — Нет, мы тут вина не продаем. У нас тут морг. — Шли бы вы, алкашня проклятая, — пропищал дедок. Чопля и Оксана мелко захихикали. Им было весело, а вот мне не до веселья. "Кузьмич!" рявкнул я в волосатое ухо. "Меня зовут Эдгард Южский, я тут по делам". "Так бы и сказал", обиженно проворчал дедок. "А то о вине каком-то шепчешь. У нас тут морг. Заходите. Слышал я про вас. Слышал. Вы того?" — Высушенного ищите. — Так пойдемте, я все покажу. Дверь открылась. Мы вошли в пропахшее формалином нутро. Кузьмич провел нас за собой по длинному коридору. По сторонам были двери, но вот никакого желания открывать их не возникало. Дедок провел нас за собой и остановился возле очередной двери. — Тут-то он. Смотреть на него тошно, потому я вас здесь я подожду. — А вы смотрите, коль охота такая есть. — Да, спасибо, посмотрим, — кивнул я в ответ и повернулся к подругам. — Ну что, пойдем, посмотрим? — Да, чего ждать-то, — хмыкнула Чопля. Мы вошли в комнату. Она была почти пуста. Из предметов мебели была каталка с лежащим телом, накрытым простыней, и поодаль стоял стеклянный шкаф с пузатыми склянками. — В углу притулился стол с папками бумаги и россыпью ручек. Рядом с ручками на подставке поблюскивало круглое зеркало величиной с чайное блюдце. Похоже, тут днем была женщина, которая прихорашивалась перед уходом, да так и оставила зеркальце на столе. Плитка на полу и плитка на стенах были старыми, потертыми, как будто ходили по всему помещению, а не только по полу. На стенах кое-где красовались сколы, явно задевали каталками. — Ну что же, встаньте у стенки и не мешайте, — скомандовал я девушкам. — Помните, что вы обещали ничего не трогать и ничего не касаться. — Да не будем мы ничего касаться, не дергайся ты так, — проворчала Чопля. — Если что, то я прослежу за кем надо. — Я сама за тобой прослежу. Не осталось в долгу Оксана, чтобы не тянула куда не надо шаловливые ручонки. Или вы сейчас заткнетесь, или я обеих уложу на пол, а потом разбужу и пойдем домой, — бросил я. В ответ они обе разом замолчали. Похоже, что никому не хотелось ложиться в морг раньше времени. Я же подошел к каталке и приподнял простыню. На меня уставилась мумия. Да-да, самая настоящая мумия. Вот если вытащить из египетских саркофагов Фараонов? Распеленать их и положить на каталку рядом, то вряд ли с первого раза можно угадать, кто есть кто. Морщинистая кожа была такой же сухой, как вековой пергамент. Глаза высохли и потеряли свой блеск. Только зубы блестели белизной. А так? Как будто человека засунули в дегидратор и включили на полную мощность. Все соки высосали, всю воду вытянули. Ого! Послышался голос Пикси. «Ой, все, молчу, молчу!» Брушенный на Оксану взгляд показал, что девушка держалась. Да, чуть побледнела, но это могло быть реакцией на запах формалина. Что же, чуточку приподнял завесу тайны. Можно обнажить и по пояс. Больше обнажать нужды нет. Мне не интересно, А у девчонок травма может остаться на всю жизнь. — А ты ему дыхание рот в рот будешь делать? — не смогла удержаться Пикси. — Да, одной летающей пиглицей, которую использую вместо мехов. Вот воткну ему в пасть, а ногами буду поддувать! — огрызнулся я. — Злой ты, Эдгард, и вообще юмора не понимаешь! — буркнула Пикси. Оксана уже с трудом сдерживала себя. Она посинела, позеленела, потом пошла полосками, но не сдавалась. Мне показалось, что она даже вытащила из кармана ватку и начала ее нюхать. Во какая запасливая! Тем временем я достал из наплечной сумки настоянное зелье. У меня все было готово. Осталось только вытащить пробку и влить алую жидкость в чуть приоткрытую пасть. С хлопаньем пробка вылетела из склянки. И в этот момент позади раздался вздох. Я обернулся и успел увидеть, как на пол летит сбитое зеркало. Оксана все-таки не смогла устоять на ватных ногах и дернулась влево. К несчастью, там стоял стол. От толчка зеркало полетело вниз и с громким дзиньканьем разбилось. Осколки разлетелись в разные стороны. — Ой, что же я натворила? — ахнула Оксана. Вот я неуклюжая!» Словно в ответ на ее аханьи осколки задрожали, а после превратились в небольшие лужицы, как будто ртутные, и эти лужицы подтянулись друг к другу. В одной из лужиц мелькнул серебристый глаз, наполненный злобой. «А вот это уже очень плохо!» «Вырвалось у меня!» Можно сказать, что это полная жопа.